Глава 34 Кристина выглядела усталой и бледной, когда горничная делала ей прическу к предстоящему празднеству. Впервые в жизни ей понадобилось наложить румяна на щеки, чтобы как-то оживить их. Не в пример Девлину она не бушевала. Она решила, что ей делать. Вечер уже организован, и его нужно пережить. Но завтра она разыщет Девлина и заставит его выслушать ее. Все шло хорошо до того момента, пока Дуан не представил ее как миссис Барнард. Девлин считал, что она погибла и был Счастлив ее увидеть, он взял ее за руку. Он хотел с ней разговаривать. Она чувствовала себя на вершине счастья. Но затем Гейтс открыл рот. Издалека донеслись взволнованные голоса, после чего раздался короткий стук в дверь. В комнату вошла элен Робертс. Ее обычно веселое лицо выглядело встревоженным. Гости... Уже начали собираться в зале, но тут в ворота стал ломиться человек, заявляя, что хочет видеть вас. Он буквально сбил с ног беднягу Ларсона и ворвался в библиотеку. Он сказал, что даже целая армия не сможет его отсюда прогнать, и, честно говоря, в это можно поверить. Он велел передать вам, что его зовут Девлин О'Коннор и что последние остатки румянца отхлынули от лица Кристины. — Он где? — Внизу? — Да, мадам. К счастью, он бросился к библиотеке, а не к западному крылу и бальному залу. Одному Богу известно, что случилось бы, если бы он оказался там. Бедняга Ларсон думает, что у него вывихнута челюсть и что... Кристина вскочила на ноги. Было видно, что она дрожит. — Я... «Подумала, может следует позвонить в полицию предложила элен робертс нет все в порядке я знаю мистера конора я спущусь вниз и встречу с ним и еще элен да мадам пожалуйста позаботьтесь чтобы нас не беспокоили я хочу чтобы вы заперли за мной дверь библиотеки элен что сделать экономка ошеломленно посмотрела на хозяйку запереть вас вместе с этим сумасшедшим да я ни за что не прощу себе если с вами что- то случится со мной ничего не случится элен голос кристины дрогнул но я не хочу чтобы мистер оконно ушел прежде чем я закончу разговор с ним кристина уже покидала комнату, направляясь в библиотеку. Шоферу, как мужчине здоровому и сильному, поручили утихомирить рыжеволосого ирландца и не позволить ему учинить погром в доме. Тихая комната со стеллажами, книг и удобными стульями была совсем не похожа на то место, где Девлин собирался увидеть Кристину. Он полагал, что это будет... Огромный зал, освещенный сотней канделябров, в котором толпятся люди. Он попал куда-то не туда. Не было никаких признаков того, что здесь будет прием, однако Девлин был полон решимости выяснить, где же все-таки должен состояться праздник. Молодой шофер храбро преградил ему путь. «Да, вечер сегодня состоится, но гости начнут съезжаться не раньше одиннадцати часов», — соврал он. Девлин остановился. Он не имел ни малейшего представления об этикете Нью-Йоркского высшего общества. Возможно, он ошибся относительно времени торжества, но это не имело значения. «Сильные мира сего...» Начнут собираться в Гринвуде через пару часов, и он дождется этого времени. Кристина повернула стеклянную ручку и толкнула дверь. В библиотеке горели лишь несколько ламп, и в помещении было полутемно. Вестибюль же был ярко освещен. Силуэт Кристины появился в дверях. Она была в платье золотистого цвета, с глубоким декольте, обольстительно открывающим атласные груди. Изумруды украшали ее волосы, шею и пальцы. Девлин застыл на месте. — Можешь идти, — не поворачиваясь, — сказала Кристина шоферу. — Молодой шофер помнил, что ему поручено держать под наблюдением, явно взбесившегося мужчину и запротестовал. Однако стоило Кристине лишь слегка приподнять изящную руку, как он наклонил голову и удалился. — Еще одна собачонка! — недобро ухмыльнулся Девлин. Кристина облизнула губы. — Не понимаю, что ты имеешь в виду. — Разве? — У тебя короткая память. Ведь именно так ты называла меня за моей спиной, не правда ли? — Маленькая собачонка, с которой ты можешь делать все, что захочешь. Взгляд у Девлена был демоническим, и сам он напоминал зверя, который с трудом сдерживается. Ему хотелось сорвать с Кристины драгоценности, разодрать дорогое золотистое платье. Однако он боялся, что стоит его пальцем прикоснуться к ее телу, и он станет заложником желания, которое тут же опрокинет ненависть и повторится то, что случилось на Ниневии. Он доставит ей удовольствие, дав понять, что его тело все так же хочет ее. Он пришел сюда, чтобы подвергнуть ее позору и лишить всех богатств, и не намерен вновь попадать под ее власть. Я ничего и никогда не говорила о тебе, кроме одного, что люблю тебя. Она произнесла это тихо. Дрожащим голосом слова ее звучали искренне, и это озадачило Девлина. — Ты сбежала от меня. Он чувствовал, что гнев постепенно покидает его, и пытался этому воспротивиться. — Я уже объясняла тебе тогда. В конторе яйца. — Шеба! — Сказала мне, что ты женился на дочери человека, который стал твоим партнером. — То он слишком молод, чтобы иметь такую дочь. Она опять лжет, пытается выкрутиться, как делала это всегда, — подумал Девлин. — Теперь я это знаю, хотя до сих пор чего-то не понимаю. Но когда Шеба мне сказала, я поверила. Я не могла понять, как ты мог сделать такое. Кристина беспомощно махнула рукой. — Я думала, что сойду с ума. Я хотела тебе сделать больно, показать, что мне наплевать на то, что ты женился на респектабельной старой деве из Америки. Она разрыдалась. Голос ее стал хриплым. Я сбежала с моряком с Каринфии. Пароход отплыл... Когда я была на борту, обо мне позаботился Калебрит и сделался твоим любовником. Будь он проклят, если поверит ее слезам. Нет, он не станет успокаивать ее. Он не будет этого делать. Это все равно, что воевать с ураганом в южных морях. Это выше его сил. Нет, никогда. Только не калиб Ей было... Наплевать, что она рыдает, что он выглядит бесчувственным, как камень, что он всем своим видом и поведением показывает, что не верит ей. Она будет говорить лишь правду и ничего другого. Он представил меня Теобальду, Голденбергу, и я стала любовницей Теобальда. И этого не стыжусь. Вызывающе проговорила она сквозь слезы. Он был добр ко мне, а я нуждалась в том, чтобы кто-то меня любил.